Глава первая. Не зря говорят, что количество немытой посуды в мойке ограничивается лишь высотой крана. Потыкав свою кружку так и этак, я осознала, что это бесполезно. Мои надежды ее помыть потерпели полный крах. Пирамида из грязных тарелок с засохшими остатками еды, липкие чашки и жирные кастрюли полностью перекрывали доступ к крану. Шаркая по облезлому линолеуму засаленными тапками, В кухню вошел хозяин квартиры. По квартире Андрей ходил исключительно в семейниках и застиранной майке. «О, веник, ты сегодня позднее», — сказал он, плюхаясь на стул. «Проспала немного. Книжкой вчера зачиталась», — крикнула я уже из ванной, домывая кружку в раковине. Просить его не называть меня веником было бесполезно. «Вот смотрю я на тебя и думаю, странная ты баба». «Нехозяйственная. Ты о чем сейчас?» — искренне не понимала я, наливая себе кофе. Стараясь предугадать изменчивую московскую погоду, я вглядывалась в окно. «Надо на всякий случай кинуть в сумочку зонт». «Я о том, что посуду ты не моешь, жрачку нормальную не готовишь. Тебя же замуж никто не возьмет. Могла бы и супец сварганить». Я перестала разглядывать свинцовое небо и серые тучи за окном и уставилась на Андрея. Вот уже почти полгода я снимала у него комнату, которую делила с цыганкой Катей. Во второй спальне жили таджики, которые продавали на рынке смесители. Ну а в гостиной с балконом царствовал Андрей. Так как в стране был кризис и порядочным людям работы не осталось, Жил он только на ренту с комнаты и деньжата, которые ему регулярно подкидывала любящая мамуля. Но, во во-первых, свою посуду я всегда мою», — резонно возразил я. «А во-вторых, зачем мне готовить еду, если я дома не ем? У нас в садике четырехразовое питание, если ты забыл». «Экая ты эгоистка, думаешь только о себе. Вообще-то ты не одна живешь, а с мужчиной». «Я чуть кофе не поперхнулась. Ты это себя, что ли, имеешь в виду?» «Да, себя», – обиженно засопил Андрей. «Пойми, ты девушка – будущая хозяйка, а женский долг – это создавать уют для мужчины, чтобы он чувствовал себя комфортно». «Я с изумлением уставилась на Андрея». «Он серьезно?» «Сорокалетний безработный мужчина с пивным животом и сальными залысинами», «Рассказывает мне про женский долг?» «Да с какой радости я тебе должна этот уют создавать? Я аренду плачу и за собой убираю. Чего ты еще хочешь?» «Пойми, это твоя женская суть», — попытался вразумить меня Андрей. «Да иди ты», — не выдержала я. «Вот когда у меня будет свой мужчина, тогда и поговорим о супах и уюте». «Господи, ну что за идиотская логика?» Я залпом допила кофе и вновь поспешила с чашкой в ванную: Ну, с таким отношением не удивительно, что ты без мужика. Не унимался Андрей, следуя за мной. Другая бы на твоем месте меня давно в оборот взяла. Холостой москвич, без детей, владелец трехкомнатной квартиры, мечта любой девушки. Как хорошо, что на моем месте я, а не другая. Закрыв краны и отряхивая воду с чашки, я попыталась выйти из ванной, но столкнулась с Андреем. «Дай пройти!» В узком коридорчике тяжело было разминуться. С трудом протискиваясь на кухню, я слишком долго задержалась возле мечты любой девушки и в нос ударил отчетливый запах немытого тела. «Будь ты поумней, глядишь через недельку-другую, уже перебралась бы ко мне в большую комнату». «Там балкон с видом на парк». Не найдя больше сил слушать весь этот бред, я закинула чашку в сушилку, схватила сумку и, обуваясь на ходу, выскочила в подъезд. «С тобой бесполезно разговаривать», — донеслось мне вслед. Перепрыгивая через ступеньку, я слетела вниз и поспешила на свежий воздух. Утро было прохладным, весна в этом году затягивалась, а уже так хотелось тепла. Сонные прохожие с апатией и лёгкой ненавистью на лице торопились на работу. Дождавшись автобуса, я успела занять место у окна, дабы предаться философским размышлениям наедине с пыльным стеклом. Я два года уже живу в Москве. Мне скоро тридцать. Мужчин у меня нет. Детей нет. Своего жилья нет. Где я свернула не туда. Когда я оканчивала школу, то была твердо уверена, что в двадцать три... «Выйду замуж, а к тридцатнику у меня будет чудесный загородный дом, трое очаровательных детишек и идеальный муж. Все, как в рекламе майонеза. Ах, да, и еще ретривер. Золотистый ретривер, который резвится на лужайке перед домом. А у меня из питомцев только плесень в раковине на кухне». По стеклу робко забарабанили капли. Начинался дождь. Автобус тем временем подъехал к станции метро. Я поспешила к выходу. «Так, надо быстренько добежать до навеса, не раскрывая зонтик». Таскаться по метро с мокрым зонтом – то еще удовольствие. Я выскочила из автобуса и побежала через дорогу. Внезапно раздался пронзительный скрип тормозов. Я подпрыгнула от неожиданности и замерла. Из белого Порше выпрыгнула разъяренная блондинка. «Ты че, вообще охренела?» – залопила она. Я всю резину из-за тебя прожгла. Ты хоть знаешь, сколько она стоит?» «Разумеется, я не знал. Я в магазине продукты по акции покупаю, а тут Порше. Здесь переход. Попробовал объяснить ей, но мой голос прозвучал тихо и больше напоминал овечье блеяние. «Тупая идиотка!» Сделала вывод блондинка и, громко хлопнув дверью, села обратно в машину. Она гневно нажала на клаксон, требуя уступить дорогу. Дождь усилился, по лицу потекли струйки воды. Блондинка опустила боковое стекло и заорала. «И хрен ли ты стоишь? Свали с дороги, придурочная! Я тебе сейчас все кишки об асфальт разотру! И где вас столько таких конченых берут?» Я наконец-то опомнилась и отошла в сторону. Закончить свой день на столе из нержавейки я не планировала. Порше моментально сорвался с места и умчался, набирая скорость. Спустившись в метро, и бросила взгляд на отражение в зеркале. На меня смотрела женщина-панда. Дешевая тушь расплылась изящными кругами вокруг глаз. Я достала салфетки из сумки и принялась оттирать косметику с лица. Это заняло немало времени. Тушь, которая плохо держалась на ресницах, в кожу въедалась просто намертво. Я взглянула на часы и поняла, что опаздываю, а слушать нотации от Марины Павловны, нашего воспитателя, совершенно не хотелось. Заскочив в вагон, я оплёхнулась на ближайшее свободное место. Напротив меня сидела парочка подростков лет 15 в одинаковых кедах. Девчушка трогательно прижималась к долговязому парню. а тот с нежностью перебирал ей пальчики на ладошке. Я невольно засмотрелась на них. Это было так искренне, так романтично. Расселись тут. Недовольно буркнула женщина лет сорока, пытаясь наступить парню на белые кеды. Тот вовремя успел убрать ногу. Оставшись морально неудовлетворенной, женщина нехотя проследовала дальше. Подростковая любовь вызывала у нее лишь раздражение. В следующий автобус я едва втиснулась. Мне пришлось ехать зажатой между дверьми и обрюскшим вонючим мужиком. Воду в Москве отключают только летом, но, видимо, мой спутник готовился к этому мероприятию заранее, обходясь без воды неделю-другую. От вони почти резало в глазах, и я считала секунды до обретения свободы. Поездка на работу в столице порой превращалась в увлекательный квест остаться в живых. На работу я все же опоздал. Марина Павловна говорила в коридоре с какой-то женщиной. «У нас новенький», – обратилась ко мне воспитатель. «А это наша няня Венера». «Венера?» – переспросила женщина, пристально меня разглядывая. «Какое странное имя. Вы не русская?» «Ну, конечно, русская», – заверила Марина Павловна. «У нас весь персонал славяне с московской пропиской». «Чего нельзя сказать о детях?» Подумала я и повела переодевать новенького. Наш садик был филиалом крупной сети и позиционировался как центр для одаренных детей. Конечно, если вы готовы каждый месяц отстегивать нехилую сумму. Мы снимали большой трехэтажный дом в частном поселке. На первом этаже у нас была столовая и прачечная. На втором две игровые. Одна из которых легко трансформировалась в спальню благодаря четырехъярусным кроватям. Они походили на гигантские комоды, где спальные места выдвигались словно ступеньки. На третьем этаже располагалась спальня охранника и кабинет директора. Последний являлся тут крайне редко, предпочитая ездить с другого конца Москвы лишь при крайней необходимости. Правительство клятвенно обещало открыть метро еще в прошлом году, на что учредители делали ставку. А пока сюда ходили лишь дети из поселка, всего 11 человек. Одна на всех группа для детей в возрасте от двух с половиной до семи лет. Половина с трудом говорила в силу возраста, другая половина плохо говорила по-русски в силу национальности. Так как рядом был строительный рынок, большинство жителей были таджики, узбеки, дагестанцы и курды. Трехлетний Артур, совсем как взрослый человек, первым делом продемонстрировал мне свою машинку и писюн. Переодев пацана и отправив его наверх к другим детям, я поспешила на кухню помогать поварихе накрывать столы к завтраку. Людочка крутилась у плиты. Это был единственный человек в садике, который любил детей. «Привет, Люд!» «Доброе утро!» – улыбаясь, ответила та. «Сколько вас?» Люда улыбалась всегда. Я не видела более жизнерадостного человека. Она искренне получала удовольствие от работы, от дождя за окном, да и от жизни в целом. «Пока в восемь, и если опоздунов не будет, новенького привели. Что у нас сегодня?» «Овсянка, сэр», — отрапортовала она. «Вернее, мэм». Я быстро расставила тарелки по столикам, сверху послышался топот на лестнице. Это Марина Павловна вела свой табун на завтрак. Рони, кому я сказала? Не толкай брата. Лиана, смотри под ноги». В столовую ввалилась гурьба малышей. «Рассаживаемся», – продолжала командовать воспитатель. И хоть завтрак и полдник персоналу не был положен, Люда всегда находила возможность нас подкормить. «Все в Венера», – сообщила мне Марина Павловна, усаживаясь за барную стойку и подвигая к себе тарелку манной каши. «Будем называть тебя Верой». «Видишь, родители шарахаются». Директор и так грозился нас закрыть. «Где их обещанное метро?» «Одиннадцать детей». «Курам насмех. Хоть по улицам ходи и за шкирку их сюда притаскивай. У меня в прошлой группе сорок один человек был, а здесь...» Марина махнула алюминиевой ложкой. «В общем, здесь у нас не жизнь, а сахар. Никаких тебе камер наблюдения». «Ой, девочки, как я мучилась в своем вандер Kit, если б вы знали!» «А что в камерах плохого?» Недоумевала Людочка, заливая кипятком чайные пакетики. «Я вот не против». «Ты-то, ты, конечно, не против», – фыркнула Марина. «Тебе не за детей, а за кастрюли отвечать. С тебя спрашивать не будут. А мне мозг чайной ложечкой выйдет». «Мне бы тоже как-то неуютно было», – отозвалась я. «Большой брат следит за тобой». Никто не оценил мою отсылку к Оруэллу. «Проблема не в родителях», – продолжила Марина. «Они работают, им некогда». А вот бабки, они кого угодно с ума сведут. Нет бы сериалы турецкие смотреть, так нет. Целый день за онлайн-трансляцией следят. То моему Петечке внимания мало уделили, то не так быстро подскочили ему сопельки вытереть. Такой вынос мозга. Им бы камеры дома повесить, а то все такие умные хотят быть в курсе педагогического процесса. Они думают, что дети как из садика в дом сплетни несут, так и обратно. У одного папа чужую тетю целует, у другого мама каждый месяц нового папу приводит. А Ева, внучка генерала, которого до Одри все боятся, вчера рассказывала, как деда поел капусты и всю ночь пердел, будто артобстрел начался. Вечером, вернув последнего ребенка в лоно семьи и попрощавшись с охранником, Я отправилась на остановку. Обычно я возвращалась не раньше десяти. Интересно, когда вернется моя соседка по комнате? Катерина поехала в Севастополь знакомиться с семьей жениха еще неделю назад. Да, она выходила замуж, причем в четвертый раз. От каждого из предыдущих браков у нее было по ребенку. Кто-то магнитики на холодильник собирает, а кто-то детей от разных мужиков. Глядя на Катерину. Невольно начинаешь верить в магические силы, присущие всем ромулам. Около пятидесятилетняя низенькая женщина, необъятных размеров, с жесткими черными усиками и рыжим гнездом на голове, вновь покорила чье-то сердце. Любовь вспыхнула мгновенно. Летом Катерина работала в парке продавцом сахарной ваты, в таком нежно-розовом вагончике с козырьком. И вот начался сезон, народу много, Стояла она и без конца эту вату накручивала. Шутников, конечно, много. Вата летит на руки, на лицо, создавая эффект снега, поэтому к подколам, типа Вы как снежная королева или Снегурочка, она привыкла. Но один мужчина сделал всех. Девушка, вы, похожи на куколку шелкопряда, заявил он ей. И все. Лукавый жопастенький Амур сделал свое грязное дело. «Надеюсь, у нее все будет хорошо. Катерина мне нравилась. Должен же хоть четвертый брак принести ей удовлетворение». Пассажиров в автобусе было немного. Большинство устало дремали, некоторые уткнулись в телефоны. Рядом со мной ехал мужчина, который усердно пытался побить рекорд в игре «Собери три красных шарика в ряд и получи морковку». «Да уж, высокоинтеллектуальное занятие». Мой взгляд наткнулся на табличку «Ключ от аппарели», приклеенную возле переднего выхода. В сотый раз пообещала себе, приеду домой, загуглю. Что такое аппарель? Что-то среднее между аппаратом и акварелью? И зачем нужен ключ от нее в автобусе? Мне представлялась дверь в Нарнии, за которой таится миллион приключений, а открывается она только ключом от аппарели. «Мне очень хотелось домой, в тепло, укутаться в пушистый плед, взять чашечку горячего чая и вчерашнюю книжку, из-за которой я сегодня проспала. Больше я такой ошибки не допущу. Ровно в двенадцать выключаю свет и спать». Я вышла из автобуса. На улице было свежо. Дождь закончился, и лужи на асфальте таинственно поблескивали отражением фонарей. В водостоках тихонько журчала дождевая вода. Я вдохнула поглубже ночной воздух. «Красота!» «Все хорошо в Москве, кроме одного. На небе вы никогда не увидите звезд». Я решила в этом убедиться в сотый раз и подняла голову. Ничего, только темные облака неторопливо плыли куда-то. Мне так не хватало звездного неба, когда смотришь вверх и понимаешь, ты ничтожная песчинка во Вселенной, А все твои проблемы — это муравьиная суета. Я знала, что иногда можно видеть свет звезды, которая взорвалась еще сотни лет назад. Это было невообразимо для меня. Звезды уже нет, но она нам еще светит. Как так? Словно ответом на мой вопрос раздался звук проезжавшей машины. И в ту же секунду я была с ног до головы облита водой из лужи. Да что ж за день сегодня такой? По мне стекала грязная вода, а машина тотчас исчезла во дворах. Мне даже страшно было представить, насколько жалко я выгляжу. До дома оставалось недалеко. Буквально пару минут, и я смогу наконец привести себя в порядок и отдохнуть. Но бывают иногда неудачные дни, что уж тут поделаешь. Войдя в дом, я поняла, что моим мечтам о тишине и покое этим вечером не суждено сбыться. потому что уже в коридоре я наткнулась на пластиковый розовый чемодан поистине гигантских размеров».